Дмитрий Салонин почти как в кино. Часть пятая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. 8. -ая. Савельев, Аллан и Щукин. Территория бывшего Затоки Дровой. 15 июня, понедельник, 17 часов 0 минут. Радиационный фон, 29 микрорентген в час. Задумчиво глядя на автобусы, я рискнул сделать первые выводы о масштабах случившейся катастрофы. Судя по тому, что одной машине досталось крепко, а вторая выглядела относительно нормально. Не считая царапины мяте на боках, световое излучение настигло их на внушительном расстоянии от места взрыва. Если мне не изменяет память, температура светящейся области непосредственно в эпицентре ядерного взрыва может колебаться в районе 5-7 тысяч градусов, а сам световой импульс держится от доли секунды на нескольких десятков секунд. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать огромное количество пожаров, ослепить и обеспечить фирменным загаром не успевших вовремя укрыться людей. Воздействие светового излучения снижается в зависимости от рельефа местности, плотности городской застройки, да и вообще укрыться от него можно практически за любым непрозрачным препятствием. Жаль не спросил у фельдшера, где именно они ехали, когда произошел взрыв. Можно было бы прикинуть, правда очень примерно, куда пришелся удар. Вдруг по городу вообще не попали. Пепел кружился крупными хлопьями, будто первый снег наступающей ядерной зимы. Воздух постепенно наполнялся запахом гари. Черное от дыма небо на севере, там, где находился город, полыхало ярко-оранжевым заревом, а в противоположной стороне еще проглядывалась быстро исчезающая узенькая полоска пронзительной вечерней синевы. В свете зарева автобусы, скорые и сновавшие вокруг них люди, выглядели как-то нереально, гротескно, будто нарисованные жирным карандашом на пожелтевшей от времени бумаге. Что делать будем, пацаны?» Тихо поинтересовался Щукин. «А что делать? Снимать штаны и бегать, Макс?» Нервно ответил Алан. «Надо обратно вниз спускаться и ждать, пока обстановка хоть как-то прояснится». «Надо!» — задумчиво протянул я, косясь на стоявшую неподалеку газель. «Кажется, Щукин оставил ключи в замке, а выключил ли зажигание? Если нет, электромагнитный импульс мог сжечь к чертовой матери всю проводку». Хотя при наземных ядерных взрывах он вроде бы относительно слаб. В том, что взрыв был именно наземным, я не сомневался. Слишком уж быстро затянуло небо, да и бахни бы и головка даже километрах в четырех от Земли. Вокруг нас сейчас все бы полыхало. — Диман, ты чего так на машину уставился? Задумал чего? — спросил Алан. — Да нет, просто думаю, не погорела ли в ней электрика после взрыва. — Точняк! — протянул Алан. «Думаешь, электромагнитный импульс ее... того?» «Надеюсь, что нет». Я осторожно стряхнул пепел с рукавов и тряхнул головой. «Я могу проверить по возможности», — предложил Константинович. «Сам знаешь, меня хлебом не корми, дай в какую-нибудь корыть поковыряться». «Успеется», — кивнул я. «Пойдемте пока вниз, тревожно тут как-то». Пройдя дозиметрический контроль, мы спустились в коридор и почти сразу столкнулись с Буровым. Подполковник выглядел спокойно, пожалуй, даже слишком, однако, подойдя ближе, я уловил резкий запах кроволола. «О, орлы, вы ведь тоже представители разных ведомств, так сказать. Давайте-ка за мной, мы там собрались с мужиками, обсудим дальнейший план действий, так сказать». Мы прошли в небольшой зал со сводчатым потолком, плакатами по гражданской обороне на стенах и длинным деревянным столом, вокруг которого сидели люди. Несколько мужиков в старом камуфляже, видимо, сослуживцы Бурова, двое спасателей и парнишка в синей куртке скорой помощи. Сам подполковник занял место во главе стола, перед несколькими телефонными аппаратами и безжизненным монитором компьютера. Сел, достал сигареты и жестом пригласил нас садиться. «Что могу сказать, товарищи?» Начал он закуривая. «Произошел ядерный удар. Причины неизвестны, да и значения они уже не имеют. Самое важное сейчас — понять, как нам быть дальше, какие меры принять, как выстраивать дальнейшую деятельность». КП выполнил свою задачу полностью, защитив максимально укрываемых от поражающих факторов. На данный момент, включая пассажиров автобусов, в том числе тяжелых, у нас 245 человек. Учитывая наличие продовольственного запаса, питьевой и технической воды, ресурсы дизельной электростанции и фильтровентиляционных установок, мы можем обеспечить всем этим людям недельное безопасное пребывание на объекте. Если урезать продуктовое удовольствие по максимуму и перевести инженерно-технические системы в режим жесткой экономии, мы увеличим срок пребывания примерно до трех недель. Беспокоит меня вот что. Даже трех недель критически мало для нормальной оценки обстановки на поверхности. Сейчас радиационный фон в пределах допустимой нормы. Разрушений в поселке практически никаких». «Но никто не знает, что произойдет через день-два, как изменится ветер, где выпадут радиоактивные осадки. Неизвестен даже предполагаемый район удара. Телефоны молчат, связи нет совершенно никакой. Думаю, нет смысла говорить про радиостанцию. Ее в ближайшие дни можно не трогать. К чему я это все? Нам нужно провести разведку». Выяснить характер сложившейся ситуации, понять, сможем ли мы безопасно вывести людей на поверхность, и если сможем, то когда. У нас почти полсотни раненых, здесь их держать никакого смысла. Нужны соответствующие условия, а в поселке есть недавно отремонтированная больница. В общем, по поводу разведки, Семен Анатольевич, вам слово. Один из спасателей кивнул, судя по форме гражданский, из противопожарной охраны Красноярского края. «Благодарю, товарищ подполковник. Сразу хочу сказать, идею мы с ребятами придумали буквально минут пять назад, поэтому подробный план чуть позже. В общих чертах дело обстоит так. Мы хотим попробовать прорваться в Красноярск, ну или максимально близко к нему». «Это похоже на самоубийство, Семен Анатольевич», — заявил кто-то из военных. «Это необходимость», — твердо ответил спасатель. «Тем более личный состав пожарной части в полном составе поддержал идею. У нас в наличии две тяжелых автоцистерны, штабной автомобиль повышенной проходимости, фонари, боевая одежда, изолирующие противогазы. Лучше нас этого все равно никто не сделает». «Поддерживаю», — кивнул Буров. Обеспечим группу дозиметрами, питьевой водой и продуктами по возможности. Не думаю, что удастся справиться с задачей быстро. Спасибо, товарищ подполковник. Еще один вопрос, который хотелось бы поднять личный состав. Половина людей в отпусках, у меня шесть человек. Если где-то будет жарко, не справимся, а жарко будет, уверен. Добровольцы. Вырвалось у меня, в горле немного пересохло, Щукин удивленно посмотрел на меня, Алан тихо выругался. Семен Анатольевич кивнул. «Имею опыт», — продолжил я, — «могу быть полезен». «Командуйте, Семен Анатольевич, я тоже в теме». Немного подумав, поддержал меня Макс. «Если честно, я не уверен», — пожал плечами Алан. «Опыта по части борьбы с огнем не имею, да и...» «Не нужно геройствовать», — остановил я его. «У тебя тоже будет задача, причем не менее важная, чем наша». «Газель?» – догадался товарищ и благодарно улыбнулся. И «Именно!» – кивнул я. «Машина нам в любом случае понадобится, так что приведи в порядок по максимуму». Семен Анатольевич поднялся, прихватив со стола кожаную папку. «Товарищ подполковник, двоих хватит, в принципе. Вы Разрешите готовить технику к выезду?» «Выполняйте!» Аппетит отсутствовал напрочь, я задумчиво ковырялся одноразовой ложкой в банке гречневой каши с говядиной, периодически выуживая хиленькие кусочки мяса. Упаковку с каменными галетами даже трогать не стал, и так не все зубы на месте, к чему лишний раз рисковать, пытаясь разгрызть детище армейской пищевой промышленности. Мак же, наоборот, уплетал за обе щеки банку тушенки, хрустел галетами и вообще выглядел довольно бодро, а Лан, расправившийся со скромным обедом первым, уже посапывал на полке. После совещания Семен Анатольевич сообщил, что зайдет за нами через пару-тройку часов, прихватил респиратор и ушел на поверхность пожарную часть. «Стариной решил трекнуть Диман», — спросил Щукин, отодвигая от себя пустую консервную банку. «Соскучился по мигалкам и прочему?» «Дело добровольное, Макс», — ответил я, пожав плечами. «Ага, добровольное, те, дурака, даже за пивом ночью отпускать опасно. Помнишь, как ты в каске и в халате в ларек ломился, перекрытый наглухо? Ой, иди ты лесом, продавщица просто задремала. Пиво-то в итоге нам же продали». Я ухмыльнулся и все-таки попытался отгрызть кусок галеты. Получилось так себе, один из передних зубов предательски заныл. «Не, вообще идея хорошая», — протянул Щукин. «Мало того, что обстановку в городе пробьем, так еще, может, и разживемся, чем полезным. Да и в целом, стрёмно в погребе сидеть, атмосфера тут эта гнетущая, во! Еще не факт, что мы до города доберемся. Доберемся, у них пожарные части Уралы матерые, таким вообще дорога не особо нужна». «Вы там, это, надолго не задерживайтесь», — пробубнил Алан. «Про деть, что снаружи творится, я только в книжках читал, но из книжек сделал важный вывод. Выживать со знакомыми мужиками комфортней, чем с незнакомыми. Вроде как тыл и безопасности». «Ты за тыл не переживай!» — хохотнул Макс. «Могу тебе старый бронежилет из «Газели» принести. Если его перевернуть, получаются такие труселя, бронированные типа, и в тыл твой никто не пробьется». «Кстати, газелью и правду займись», — напомнил я». Она вместительная, живучая с мигалками, полезная, короче, с какой стороны не посмотри. Те лишь бы мигалки!» — ткнул меня в плечо Щукин. Ближе к девяти часам вечера в зале для укрываемых появились Буров и Семен Анатольевич. Пожарный уже был в боевой одежде, а на широком поясе висел дорогой немецкий шлем с двойным защитным забралом и прикрепленным светодиодным фонарем. Из непривычного взгляду снаряжения я отметил серебристый цилиндр накопительного дозиметра на клапане кармана для радиостанции и перекинутую через плечо противогазную сумку. «В принципе, все готово, парни. Можем выдвигаться», — сообщил он. Мы с Максом тихонько, чтобы не разбудить уснувших людей, собрали свои рюкзаки, взяли оружие и вышли в коридор. «Бывайте, Ктиандр хреновые! Напутствовал нас Константинович и заворочился на полке, устраиваясь поудобней. «Вы, главное, аккуратнее там, Семен», — попросил Буров пожарного, когда мы подошли к гермодверям. «Если поймете, что дальше двигаться возможности нет, разворачивайтесь и идите обратно. Замерьте фон, визуально оцените ситуацию максимально подробно и не лезьте на рожон. Я твоим передал пару ружей и сайгу, уж чем могу, как говорится». «У ребят вот тоже огнестрел есть. Надеюсь, не пригодится. Дозиметры на машинах закрепите, только так, чтобы не отвалились. А вы, парни, молодцы. Уважаю». Подполковник повернулся к нам и одобрительно кивнул. «Не каждый на такое согласится. Я бы и сам поехал. Но у меня тут люди. Как я их оставлю? В общем, не пуха вам. Возвращайтесь живыми». Подполковник открыл герма дверь, крепко пожал нам руки и отошел в сторону. Пройдя тамбур, мы вышли на лестницу. Дверь за спиной захлопнулась, глухо повернулись запоры. Все понеслось, навстречу приключениям, блин. Наверху уже окончательно стемнело, а пространство вокруг обильно присыпало пеплом. Он до сих пор кружился в воздухе, словно стайки назойливых мух на фоне дрожащего оранжевого зарева. Резко пахло гарью и чем-то еще, но запах упорно не хотел вызывать в мозгу нужных ассоциаций. Автобусы отогнали подальше от спуска в бомбоубежище. Их темные силуэты замерли возле здания бывшего штаба ракетной дивизии. Семен Анатольевич стряхнул с волос хлопья пепла, натянул на голову под шлемник. Следуя его примеру, я надел кепку, а Щукин спрятал густую шевелюру под капюшоном. Покинув территорию командного пункта, мы двинулись через темную промзону в сторону поселковой пожарной части. «Фон тут пока нормальный», — сообщил пожарный, подкуривая сигарету. «Но рисковать не стоит, успеем еще». «Какой вообще план действий?» — поинтересовался я. «План простой», — ответил Семен Анатольевич. «Выйдем на трассу, прокатимся в сторону Красноярска. Если удастся доехать хотя бы до Солонцов, отправим штабную машину и до зиметриста обратно, чтобы передали буровую информацию. Сами же попытаемся оказать спасательным подразделениям посильную помощь, ну и оценить обстановку непосредственно в городе». «Если там будет кому помогать», — скептически заметил Макс. «Уверен, что будет», — ответил пожарный. «Вы на пожарках вообще работали когда-нибудь?» «Было дело», — кивнул я. А с Максимом одно время даже в добровольной пожарной охране трудились. «В ДПО, что ли?» «Ага, именно там». В гараже пожарной части, освещенным светом групповых фонарей, вовсю кипели подготовительные мероприятия. Штабной Соболь загружали запасными баллонами для изолирующих противогазов, санитарными укладками, дегазационными комплектами. Надо отдать мужикам должное, кедровские пожарные основательно подготовили технику к разведывательному выезду. Помимо экипировки и пожарно-технического вооружения, регламентированного нормами табельной положенности, на верхних надстройках автоцистерн закрепили еще и канистры с топливом. Все щели на окнах и форточках аккуратно проклеили скотчем, а с пассажирской стороны на каждой машине вывели зонды полевых дозиметров. Сами дозиметры расположились в кабинах. Две тяжелых автоцистерны на базе «Уралов» выглядели теперь как самый настоящий транспорт судного дня. Никогда бы не подумал, что снова придется сесть в пожарную машину, тем более при таких обстоятельствах. «Ну что, товарищи, все в сборе?» Семен Анатольевич окинул собравшихся взглядом. «Помимо нас в боксе находилось шестеро уже экипировавшихся пожарных и двое водителей в армейских костюмах химзащиты. Не густо, конечно. Поставленную задачу вы прекрасно знаете», — продолжил пожарный. «У нас небольшое пополнение из числа укрывшихся на КП. Ребята кухню вроде знают, но по возможности помогайте бойцам, приглядывайте за ними». В общем, прошу любить и жаловать, обеспечиваем пополнение всем необходимым, занимаем места согласно боевому расчету и организованной колонной выдвигаемся на Красноярск. Что касается водителей, Аша идет первым, а за ним. На трассе держим дистанцию, внимательно смотрим по сторонам. При нормальном радиационном фоне скорость 60 километров, а если фон растет, соответственно, ускоряемся. «Помните, радиосвязи сейчас у нас нет. Подаем сигналы фарами и с гухой. Сухую и ближайшие поселки проходим без остановок. Вообще не останавливаемся, если нет крайней необходимости. Старшие машин, максимум внимания на дозиметры. Следим за фоном постоянно. Вопросы?» Вопросов ни у кого не возникло. Пожарные вообще выглядели совершенно спокойно, будто готовились к обычному выезду. «Может, кого-то такое поведение удивило бы, но я прекрасно понимал, что к чему. Ребята просто выполняли свою работу, ведь ни в какой инструкции не сказано, что если противник нанесет ядерный удар, можно расходиться по домам. Ты просто работаешь дальше, делаешь, что умеешь, что должен, иначе нельзя». «Боевую одежду пожарных нам подобрали по размеру, что не могло не радовать. В свое время я потратил довольно много нервов из-за коротеньких штанов и неимоверно огромной куртки. Одевшись, я затянул пояс, поправил кобуру с топориком, прицепил к карабину краги, нагнулся в разные стороны, присел. Ничего не давит, не тянет, жить можно. Илиотовский шлемша КПС тоже радовал. Новенький, муха не сидела». И забрала без царапин и под шлемник огнеупорный внутрь вложен. Красота!» «Отрывай бирку и пользуйся. Теперь подсумок с противогазом и ружье на одно плечо, поисковый фонарь на другое. Макаров...» «Черт, неувязочка!» «Ладно, травмат пока в карман. И накопительный дозиметр туда же. Мак собирался чуть дольше, но в целом на сборы у нас ушло пять минут». Водитель открыл ворота бокса, пятеро бойцов первого отделения уже заняли места в своей машине. Конечно, по регламенту посадка личного состава осуществляется строго на фасаде части, после того, как техника уже выехала, но сегодня регламент слегка отходил на второй план. Мы подошли ко второму Уралу, возле которого курил Семен Анатольевич. «Готовы?» — поинтересовался он, внимательно изучив наш внешний вид. «Всегда готовы», — кивнул я. «Как пионеры!» — хмыкнул Макс. Старший вашей машины, Самсонов Юра, со всеми вопросами к нему, я поеду в штабном. Сухих рукавов, мужики!» Мы загрузились на заднее сиденье просторной кабины боевого расчета. Мощный двигатель Урала взревел, и цистерна, дернувшись, тронулась с места. Глава 9. Савельев и Щукин. Федеральная трасса Р-255 «Сибирь». 15 июня, понедельник, 22 часа 20 минут. Радиационный фон 38 микрорентген в час. Колонна пожарной техники проскочила погруженной в темноту кедровой и выехала на бетонку, ведущую к федеральной трассе. Включенные маячки отбрасывали тревожные синие блики на замершую с двух сторон тайгу. Дворники мерно ползали по стеклам, счищая продолжавший сыпаться пепел. Самсонов, сидевший на переднем пассажирском месте нашего Урала, не отрывал взгляд от шкалы дозиметра, однако стрелка продолжала оставаться в крайнем левом положении, лишь изредка вздрагивая. Из-за высоких деревьев, обступивших бетонку, зарева, видно, почти не было. Уверенно и спокойно урчал мощный двигатель, немного клонило в сон. И вообще складывалось обманчивое ощущение, будто ничего плохого не случилось. Ощущение пропало, как только впереди замаячил поворот на трассу, который встретил нас перевернутой мятой легковушкой и стоящим чуть в стороне микроавтобусом с раскрученным боком. Вокруг машин были раскиданы рюкзаки, дорожные сумки и какие-то кучи тряпья. Почему-то мелькнула мысль, что это вовсе не тряпье. Но я ее быстренько отогнал. Если переживать по поводу всего подряд, надолго меня не хватит. Факт. Шедшие впереди Соболь с Уралом аккуратно объехали место ДТП и, включив левые поворотники, свернули в сторону города. Водитель вопросительно посмотрел на Самсонова. — Не останавливайся, Олег. Покачал головой старшей машины. «Продолжаем движение». «Фанит?» — сухо спросил водитель. «Немного скачет, но в пределах», — ответил Самсонов. «В любом случае, рано пока рисковать». Первые километров пятнадцать ничего интересного нам не встречалось. Пустынная федеральная трасса, темные, будто вымершие деревни и поселки вдоль нее зарево пожара вдалеке чуть подрагивает застелив весь горизонт только пепел кружится в свете фар и запах гарри настырно лезет в ноздри ох елки крикнул вдруг самсонов мужики гляньте справа на обочине водитель притормозил а мы приникли к окну вот уж правда елки иначе не скажешь на обочине стояли две патрульные машины дпс Стекла и люстры разбиты колеса спущены. На дверях темнеют странные разводы, а самое неприятное — множество пулевых отверстий. «Ядрить по ним отработали», — удивился Щукин. «Будто с пулемета разобрали. Интересно, сами гайцы живые?» «Сомневаюсь, Макс. Взгляд ухватил что-то очень похожее на желтые сигнальные жилеты. Чуть в стороне от патрульных машин, и я тяжело вздохнул». В районе Емельяново на трассе стали попадаться брошенные автомобили. Сначала немного, но чем ближе мы подъезжали к поселку, тем больше их становилось. Легковушки, автобусы, грузовики. Почти у всех, кроме дверей и багажников, открыты капоты. Подозревают, технику угробил электромагнитный импульс, и многие, не сразу сообразив, в чем дело, безуспешно пытались запустить двигатели. Трасса сделала небольшой изгиб, сразу за которым пожарные машины неожиданно влетели в облако дыма и пыли. «Бляха-муха!» — скрикнул водитель, ударив по тормозам и включив дальний свет фар. Зад идущего впереди Урала опасно приблизился к нашей цистерне, но почти сразу отдалился, набрав прежнюю дистанцию. Теперь его практически не было видно из-за затянувших трассу клубов дыма. «Фон немного поднялся», — сообщил Самсонов. Похоже, пыль грязная. «Пока в пределах нормы», — спросил я. «Да, но медленно растет. Олег Андреевич, давай побыстрее, наших почти не видно». «Да как быстрее, Юр? Они вон машины объезжают, вся дорога забита». Я бездумно смотрел в окно. Пейзаж снаружи не вызывал абсолютно никаких позитивных мыслей. Темнота, дым, километровые столбики, какие-то указатели, отцветы далекого зарева. Показался, и тут же исчез силуэт пассажирского автобуса, следом смятый абетонный отбойник Приора. Интересно, где сейчас люди, которых удар застал на дороге? По идее, вокруг густо застроенный частный сектор, а в расположенном неподалеку международном аэропорту, насколько мне известно, есть бомбоубежище и куча подземных технических сооружений, способных обеспечить на какое-то время безопасность для укрываемых. Наверняка первые несколько дней люди будут отсиживаться, где могут, а потом, когда дым рассеется и потухнут пожары, выберутся наружу. Вот тогда и начнется пресловутое выживание, так активно обсуждаемое до недавнего момента на всяких тематических форумах в интернете. Часть меня продолжала активно протестовать против такого варианта развития событий. До Красноярска еще километров 20, возможно, там все не так уж плохо. Может, и власть сохранилась, и порядок, хотя зарево приближалась, увеличивалось в размерах и как бы намекало, что позитивная часть меня сегодня явно в проигрыше. «Что-то Сергей тормозит, удивленно сказал водитель. Второй Урал действительно сбросил скорость, остановился и заморгал аварийкой. «Встань рядом, я схожу, гляну, что у него», — попросил Самсонов. «Составлю компанию», — предложил я. Юра согласно кивнул головой. «Может, я с вами?» – заерзал Макс. «Мало ли, что там». «Сиди, боевик, подтянешься со стволом, если кипиш начнется». Успокоил я Щукина и, надев каску, выпрыгнул на дорогу. Хотелось бы сказать что-то вроде, оказавшись на улице, я полной грудью вдохнул свежий и бодрящий вечерний воздух, но нет. Я пожалел, что не надел изолирующий противогаз, резкий запах горящего дерева, пластмассы и еще непонятно чего шарахнул по легким, а глаза моментально заслезились. Зажмурившись, я на ощупь добрался до капота нашей машины и, приоткрыв один глаз, определил по светоотражающим полоскам на боевке местонахождение Самсонова. Старший машины быстро шагал в сторону штабной газели, за которой виднелись включенные красно-синие мигалки. «Гаишники, что ли? Охренеть, как у них только машины завелись!» Дорога перед нами оказалась перекрыта двумя патрульными грантами и лентой шипами. Полицейские вроде бы называют эту ленту ласковым именем Диана. И вот сейчас Диана недвусмысленно намекала на то, что проезд дальше закрыт. Возле полицейских машин стояли пятеро гаишников, все с автоматами в бронежилетах, лица замотаны чем попало, у кого-то даже форменной голубой рубашкой. За импровизированным блокпостом угадывался силуэт стационарного поста ДПС. Значит, город совсем близко. «То есть у вас вообще никакой информации нет», — выяснял Самсонов у одного из гаишников, видимо, старшего. «Ни информации, ни связи, вообще ничего нет», — отмахивался тот. Последний приказ был дорогу перекрыть после прохождения автобусов, потом тишина. Только сигнала там передали, а дальше дежурная часть уже отвечать перестала. Мы машины отогнали за здание поста, клеммы скинули с аккумуляторов, иначе хрен бы завели потом. «И с тех пор тут стоите?» – удивленно спросил я. «А есть варианты?» – полицейский стянул с лица повязку и сплюнул на асфальт. «Ждем, пока наши из Емельянова вернутся. Там в отделе полиции есть мощные радиостанции и противогазы. Ну и порядок пытаемся поддерживать. Шуганули молодежь какую-то с ружьями». «Два экипажа отправляли?» Мрачно спросил подошедший Семен Анатольевич. Гаишник внимательно посмотрел на него и молча кивнул. «Можете не ждать. Дальше по трассе они на обочине стоят. Расстреляли ребят в общем». «Суки!» Выдохнул гаишник и, нервно сглотнув, поправил повязку на лице. «Вы не стойте тут, валите!» — посоветовал ему Самсонов. «Подальше, в сторону Малого Кемчуга. Там от вас больше пользы будет в эвакуационных лагерях. Бензина не хватит!» — глухо бросил полицейский. «Да не факт, что доедем!» «Пешком идите, значит. Главное, подальше, пока светиться не начали, как жилетки ваши!» Пока притихшие гаишники сматывали Диану и грузились в машины, на трассе появилось смазанное дымом пятно света, быстро приближающееся со стороны города. Спустя минуту к нам подъехал древний ЗИЛ-130. Из-за равномерного слоя грязи и копоти я не сразу сообразил, что капот грузовика когда-то был красным. А посередине имелись две белые полосы, характерные круглые пеналы для напорно всасывающих рукавов на крыше, фароискатель оплавленная, едва моргающая люстра. «Мать моя, это же пожарный из города!» Пассажирская дверь 130-го распахнулась, и оттуда вывалился мужик в абсолютно черной боевке, черной каске и с таким же черным лицом прокашлялся, смачно сплюнул и решительно зашагал к нашим машинам. «Майор Колесников, СПТ!» — хрипло представился он. «Вы откуда, орлы?» «Сто одиннадцатая пожарная часть Кедровой», — Удивленно ответил Семён Анатольевич. «Шахматов, начальник части». «О, бля, бочки полные у вас». «Так точно». «Вы, мужики, вовремя. Ох, как вовремя, мля. Давай по машинам и за нами. Дополнительные силы сейчас, как воздух, нужны. Там звездец». «Чего стоим?» — гаркнул Семён Анатольевич. «Команду не слышали! Быстро по машинам!» Возле города дым немного рассеялся. Вдалеке показались едва различимые силуэты новостроек микрорайона Покровка, чуть правее высотки Октябрьского. Город на месте хотя бы частично, и этот факт меня приободрил. Куда менее приятно выглядел огромный, медленно опадающий гриб, резко выделяющийся темным контуром на фоне оранжевого зарева. «Ты глянь, Диман!» — сокрушенно протянул Макс. Я лишь помотал головой, сил и желания что-то говорить не нашлось. «Фон чуть выше нормы, держится стабильно!» Самсонов задумчиво постучал пальцем по стеклу, закрывавшему шкалу дозиметра. Либо ветер унес все в другую сторону, либо прибор накрылся. «Надеюсь на ветер», — пробормотал я, поправив каску. «Надеюсь». Зил впереди свернул на парковку перед недавно открывшимся торговым центром. Ударная волна неплохо прошлась по недавно отстроенному Ашану, частично сорвала сайдинг и рекламные вывески со стен, завалив ими припаркованные автомобили. В дальней части парковки, куда уверенно тащился 130-й, виднелись несколько надувных палаток-модулей, оперативные «Газели» и «КамАЗ» дизельной электростанции. Наши машины остановились прямо перед палатками. Колесников подошел к Соболю, махнул рукой в сторону одного из модулей. «Видимо, нам туда», — предложил Самсонов. Внутри модуля ярко горели лампы дневного света, запитанные, видимо, от мобильного генератора. Несколько столов, подробная карта левого берега, пестрящая стрелками, пометками и надписями. Под потолком электронное табло с цифрами 48 и 4 микрорентген в час. Практически верхний предел допустимой дозы, но не смертельно. Пока не смертельно. На стульях возле карты сидели несколько пожарных в закопченной боевой одежде и с разводами сажи на лицах. Судя по позывным, нанесенным светоотражающей краской на шлемах, командный состав из краевого ГУ МЧС. Щурясь от непривычно яркого света, я, не дожидаясь приглашения, уселся на свободный стул. «Александр Владимирович, тут подразделение из кедрового прибыли», — доложил Колесников. «Их бы в курс дела вести, да по возможности фронт работ обозначить». «Это хорошо, что прибыли», — устало ответил Александр Владимирович, поднимая со стула. «Полковник внутренней службы Седов, исполняющий обязанности начальника главного управления». «Седов, знаю не понаслышке, на счету этого высокого и крепкого мужика с короткой армейской стрижкой не один десяток сложнейших пожаров и чрезвычайных ситуаций». Правда, начальником ГУ из-за дерзкого нрава и прямолинейности в общении с руководством он так и не стал. Интересно, куда нынешний начальник делся, если сейчас Седов его обязанности выполняет? «Техники, сколько у вас? Две единицы вроде», — поинтересовался Александр Владимирович, подходя к карте. «Так точно, две тяжелых цистерны и штаб», — ответил Семен Анатольевич. «Мы в город рванули сразу, как только смогли. Штаб обратно в Кедровый хотим отправить, чтобы обстановку передали. А тестерны, думаю, тут пригодятся». «Это верно. Обстановка, если коротко, следующая. Рванула на правом берегу, возможно, в районе горы Абатак или поселка Маганск». Точный район удара пока определить невозможно. Но, думаю, мы говорим о расстоянии примерно 10-15 километров от города. Электромагнитный импульс в первые же секунды вывел из строя всю энергосистему, в том числе оставив нас без связи. И 30% техники, находившейся в момент взрыва на выездах. Цветовое излучение, в свою очередь, спровоцировало огромное количество очагов возгорания. Частный сектор в Николаевке и Покровке. Крыши домов и декоративные панели на стенах новостроек. Тайга в горах на правом берегу полыхает стеной. Ранг пожара, как вы понимаете, определить не могу. Не существует таких рангов. Больше всего городу досталось от ударной волны. Предполагаю, что разрушения на правом берегу катастрофические. От района завода Красфарма и до улицы Мичурина точно. Более подробной информации пока нет. Четвертый мост снесло вместе с железнодорожным. Коммунальный разрушен со стороны Матросова до острова Отдыха. Про Октябрьский мост не знаю. Разведка оттуда еще не вернулась. Связь с подразделениями, дислоцирующимися на другом берегу, отсутствует. Части из советского района, в том числе объектовые, на нас тоже не выходили. Центр города и Октябрьский район не так сильно пострадали от ударной волны, но основная проблема – это пожары. Конкретно здесь и сейчас силы и средства доступных нам подразделений заняты оперативной разборкой образовавшихся завалов, защитой от огня негорящих зданий. Ищем пострадавших, тех, кому еще можно оказать помощь, формируем колонны всей доступной техники и готовим организованную эвакуацию спасенных. «Задач по тушению горячих зданий и кварталов мы не ставим, ресурсов для этого у нас физически нет. Поэтому ищем людей везде, куда доберемся, максимально сдерживаем дальнейшее развитие пожаров на время эвакуации. Не лезем в районы с повышенным радиационным фоном. Такие районы есть, и мы никому не сможем помочь, если нахватаем рентген сами. Вопросы? А что с водоисточниками? Живые гидранты хоть где-то остались?» – тихо спросил Семен Анатольевич. «Только ли Качи. Воды в гидрантах нет», — коротко ответил Колесников. Я, конечно, предполагал, что дела в городе обстоят не очень, но о таком не очень даже не думал. Что он там сказал насчет правого берега и ударной волны? Катастрофические разрушения? «Товарищ полковник, разрешите вопрос». Я поднял руку и, дождавшись, пока Седов посмотрит на меня, спросил. А сколько вообще людей успели эвакуировать? Не так много, как могли. Полковник поморщился и продолжил. По нашим данным, с левого берега успели вывести около 60 тысяч человек. Эвакуация правого началась позже. По плану автобусы оттуда должны были выйти на Железногорский уяр, но ушли или нет, сказать не могу, не знаю. В общей сложности, примерно 100 тысяч плюс мы вот сейчас пытаемся вывозить людей. «Сто тысяч человек из миллиона с лишним!» Я прикрыл глаза и откинулся в кресле. Интересно, сколько моих друзей, знакомых, коллег оказались в списках погибших? А кто из них смог выбраться из города? В висках ощутимо забухал пульс, и я медленно вдохнул, пытаясь прийти в норму. Говорил же себе не нервничать. «Раскиснуть можно будет потом в спокойной обстановке, а сейчас найдутся дела поважнее».